Ссылка так развита была в России именно потому, что мало было отсидочных тюрем. Не в практике. К концу века ссыльное установление многообразилось. Появлялись и более легкие виды. Высылка за две губернии, даже высылка за границу. Это не считалось такой безжалостной карой, как после октября.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 Тяжелы были этапы в пересыльных партиях. Однако и от Якубовича, и от Льва Толстого мы узнаем, что политических этапировали весьма сносно. Кон добавляет, что при политических этапная конвойная команда даже и с уголовниками хорошо обращалась, от чего уголовники очень ценили политических. Многие десятилетия сибирское население встречало сильно враждебно. Им выделялись худшие участки земли, им доставалась худшая и плохо оплачиваемая работа, за них крестьяне не выдавали дочерей. Непристроенные, худо одетые, клейменные и голодные они собирались в шайки, грабили и тем пуще ожесточали жителей.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 еще стал через сыльных радикальным городом и Красноярск. А в Минусинске вокруг Мартьяновского музея собралась столь уважаемая и не знающая административных помех группа сыльных деятелей, что не только беспрепятственно создавала всероссийскую сеть перехоронок приютов для беглецов. Впрочем, о легкости тогдашних побегов мы уже писали, но даже направляла деятельность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 Было решено организовать широкую высылку бандитских, читай партизанских, семей. Были организованы обширные концлагеря, куда предварительно эти семьи заключались. Тухачевский. Борьба с контрреволюционными восстаниями. Журнал «Война и революция. 1926 год». Номер 7, 8, страница 10.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 по высылке социально опасных лиц, деятелей антисоветских партий, то есть всех, кроме большевистской. И расхожий срок был три года. Собрание узаконений РСФСР, 1922 год, номер 65, страница 844. Таким образом, уже в самые ранние 20-е годы Институция ссылки действовала привычно и размеренно. Правда, уголовная ссылка не возобновилась, ведь были уже изобретены исправ труд лагеря, они и поглотили. Но зато политическая ссылка стала удобнее, чем когда-либо. В отсутствие оппозиционных газет высылка становилась безгласной. Для тех, кто рядом, кто близко знал ссылаемых, После расстрелов военного коммунизма трехлетняя, незлобная, непоспешная ссылка казалась лирической воспитательной мерой. Однако из этой вкратчивой санитарной высылки не возвращались в родные места. Если же успевали вернуться, то вскоре их брали вновь. Затянутые начинали свои круги по архипелагу, и последняя обломанная дуга спускалась непременно в яму.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 а остальные деньги тратил на книги и откладывал на побег. Анархист Улановский говорит, что только в ссылке, в Туруханском крае, где он был вместе со Сталином, у него впервые в жизни появились свободные деньги. Он высылал их вольной девицы, с которой познакомился где-то по дороге, и впервые мог купить и попробовать, что такое какао. У них там оленье мясо и стерлядь были нипочем. Хороший крепкий дом стоил 12 рублей, месячные содержание. Никто из политических не знал недостачи. Денежные содержания получали все, административно сильные и одеты были все хорошо. Они и приезжали такими. Правда, пожизненные на поселенцы, по-нашему сказать бытовики, денежного содержания не получали. Но безвозмездно шли им отказны шубы, вся одежда и обувь. На Сахалине же, установил Чехов, все поселенцы 2-3 года, а женщины и весь срок получали бесплатное казенное содержание натурую, в том числе мясо на день 40 золотников, значит 200 граммов, а хлеба печеного 3 фунта, то есть кило 200, как стахановцы наших в Иркутских шахт. За 150 нормы. Правда, считает Чехов, что хлеб этот недопеченный из дурной муки, но да ведь и в лагерях же не лучше. Ежегодно выдавалось им по полушубку, армику и по несколько по обуви. Еще такой был прием. Платила ссыльным царская казна умышленно высокие цены за их изделия, чтобы поддержать их продукцию.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 и ходатайствовал об организации ссылки в форме колоний в отдаленных изолированных местностях, а также о введении системы неопределенных приговоров, то есть бессрочных. Центральный государственный архив Октябрьской революции. С 1929-го стали разрабатывать высылку в сочетании с принудительными работами. Центральный государственный архив Октябрьской революции.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 а политам, среди них тоже делая ступенчатые различия. Например, в Чемкенте в 1927 году эсерам и СДК по 6 рублей в месяц, а троцкистам по 30, все-таки свои большевики. Только рубли эти были уже не царские, за самую маленькую комнатушку надо было платить в месяц 10 рублей, а на 20 копеек в день пропитаться очень скудно. Дальше тверже. К 1933 году политам платили пособие 6 рублей 25 копеек в месяц. А в том году, сам помню отлично, килограмм ржаного сырого коммерческого хлеба, сверхкарточного, стоил 3 рубля. И так не оставалось социалистам учить языки и писать теоретические труды, оставалось социалистам горбить. С того же, кто шел на работу, ГПУ тотчас снимало и последнее ничтожное пособие. Однако и при желании работать, сам тот заработок получить ссыльным было нелегко. Ведь конец 20-х годов известен у нас большой безработицей. Получение работы было привилегией людей с незапятнанной анкетной репутацией и членов профсоюза. А сильные не могли конкурировать, выставляя свое образование или опыт. Над сильными еще тяготела и комендатура, без согласия которой ни одно учреждение и не посмело бы сильного принять. Да даже и бывший сильный имел слабую надежду на хорошую работу, мешала тавро в паспорте. В 1934 году в Казани вспоминает П.С. Группа отчаявшихся образованных сильных нанялась мастить мостовые. В комендатуре их корили, зачем эта демонстрация. Но не помогли найти другую работу. И Григорий Б. отмерил оперу. А вы какого-нибудь процессика не готовите? А то мы нанялись платными свидетелями. Приходилось крошечки со стола досметать да в рот.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 Если сосланный рабочий посылал письмо на прежний свой завод, то рабочий, огласивший его там, Ленинград, Василий Кириллович и Егошин, тут же ссылался сам. Не только денежные пособия, средства к жизни, но и всякие вообще права потеряли сыльные. Их дальнейшее задержание, арест, этапирование были еще доступнее для ГПУ, чем пока эти люди считались вольными. Теперь уже не стесняемы ничем, как бы над гуттаперчевыми куклами, а не людьми. Те западные социалисты, как Даниэль Мейер, которые только в 1967 году ощутили постыдным быть социалистами вместе с СССР, могли бы, пожалуй, прийти к этому убеждению лет и на 40-45 пораньше. Ведь советские коммунисты уже тогда под корень уничтожали советских специалистов, но... За чужой щекою зуб не болит. Ничего не стоило и так их сотрясти, как было в Чемкенте. Объявили внезапно о ликвидации здешней ссылки в одни сутки. За сутки надо было сдать служебные дела, разорить свое жилище, освободиться от утвари, собраться и ехать указанным маршрутом. Не намного мягче арестанского этапа, не намного увереннее. «Ссыльное завтра». Но не только безмолвность общества и давление ГПУ, а что были сами эти сильные, эти мнимые члены партии и беспартий. Мы не имеем в виду кадетов. Всех кадетов внутри страны уже извели. Но что значило к 1927 или к 1930 году считаться эсером или меньшевиком? Нигде в стране никакой группы действующих лиц, соответственных этому названию, не было. В начале 20-х годов всем социалистам предлагали отрекаться от своих партийных убеждений. И во множестве они соглашались и отваливались. Лишь небольшое меньшинство заявляло верность этим убеждениям. Хотя для нас... В историческом огляде эти убеждения уже мало понятны, поскольку все социалистические партии практически лишь помогли утвердиться большевикам. Давно, с самой революции, за 10 громокипящих лет не пересматривались программы этих партий. И даже если бы эти партии внезапно воскресли, неизвестно было, как им понимать события и что предлагать.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 сионисты-социалисты с их энергичной юношеской организацией Гашемер и легальной организацией Гехалуц создававшей земледельческие еврейские коммуны в Крыму в 1926 посадили все их ЦК а в 1927 мальчишек и девчонок до 15-16 лет взяли из Крыма в ссылку давали им турткуль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 Но уже здесь, на глазах фракций, такие случаи были редки. Да, к 1936 году многие СД и эсеры все равно были отсылки освобождены. Не значит, что имена их забыты. Тем жестче заморгает коршуней глаз оперсектора над оставшимися. А в 1937 всех их пересадили в тюрьмы.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 Ослаблены были сыльные и отчужденностью от них местного населения. Местных преследовали за какую-либо близость к сыльным, провинившихся самих ссылали в другие места, а молодежь исключали из комсомола. Обессиленные равнодушием страны советские сыльные потеряли и волю к побегам. У сыльных царского времени побеги были веселым спортом.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 А тогда нашла шла к угнетению и сжатию выдох. Так не гоже нашей эпохи судить эпоху ту. А еще у ссылки были многие градации, что тоже разъединяло и ослабляло сыльных. Были разные сроки обмена удостоверений личности, некоторым ежемесячно, и это с изнурительными процедурами.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 И за тремя годами ссылки дальше шли три года политизолятора, и потом снова три года ссылки, это ускорение на 9 месяцев нисколько не украшало жизни. А там приходила пора и следующего суда. Анархист Дмитрий Венедиктов к концу трехлетней Тобольской ссылки, 1937, был взят по категоричному точному обвинению распространение слухов о займах.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 А в 1929-м крестьянских дворов было около 26 миллионов, а крестьянская семья того времени в среднем больше 5 человек, а зажиточная и больше шести. О 6 миллионах выморенных во след искусственным большевистским голодом о том молчит и Родина наша, и сопредельная Европа. На изобильной Полтавщине